Они смотрели друг другу в глаза, и в выражении лица Джинни читалось нечто большее, чем потрясение. И внезапно Гарри сообразил, что они остались наедине впервые с тех украденных у учебы часов, которые проводили вместе в укромных уголках школьного двора. Он не сомневался, что и Джинни вспоминает сейчас об этих часах. И оба они нервно дернулись, когда дверь распахнулась, и в нее вошли мистер Уизли, Кингсли и Билл. Теперь за обедом к ним часто присоединялись другие члены Ордена. Нора заменила собой дом на площади Гриммо, превратившись в штаб-квартиру Ордена Феникса. Мистер Уизли объяснял это тем, что после смерти Дамблдора, их хранителя тайны, все, кому Дамблдор открыл местонахождение дома на площади Гриммо, стали исполнять должность хранителя поочередно. «Нас таких человек двадцать». А значит, и заклятие доверия ослабевают, соответственно. У пожирателей смерти появилась в двадцать раз больше возможностей вытянуть из кого-нибудь эту тайну. Надеяться на дальнейшее ее сохранение уже нельзя. — Да, но ведь снег, наверное, уже назвал ваш адрес пожирателем, — сказал Гарри. — Видишь ли, грозный глаз наложил на это место пару закатий на тот случай, если снег снова появится в нем. Мы надеемся, конечно, что они достаточно сильны для того, чтобы и не подпустить его близко и связать ему язык, если он попытается что-либо сказать на этот счет. Но полной уверенности у нас нет. А использовать в качестве штаб-квартиры дом, защита которого стала настолько ненадежной, было бы просто безумием. В этот вечер народа в кухню набилось столько, что орудовать вилкой и ножом стало непросто. Гарри сидел, притиснутый к Джинни, И то несказанное, что произошло между ними, вызывало у него желание оказаться от нее как можно дальше. Он так старался, даже ненароком не задевать ее руку, что справиться с лежавшим перед ним цыпленком ему уже не удавалось. — Есть что-нибудь новое о грозном глазе? — спросил он убила Ничего, — ответил Билл. Организовать похороны Грюма не удалось, поскольку Билл и Люпин так и не смогли отыскать его тело. Темнота и неразбериха сражения затрудняли поиски места, куда оно могло упасть. Ежедневный пророк ни словом не обмолвался ни о его смерти, ни о нахождении тела, — продолжал бил Впрочем, это ничего не значит. В последнее время пророк умалчивает о многом. А разбирательство по поводу незаконного использования мной магии при попытке спастись от пожирателей смерти министерство все еще не назначило? Через стол спросил Гарри у мистера Уизли, и тот отрицательно покачал головой. — Это потому, что там понимают. У меня не было иного выбора, или они просто не хотят, чтобы я рассказал всем о волан де который напал на меня. — Думаю, последнее вернее. Скримджор не желает признавать ни того, что Волан-де-Морт так же силен, как он, ни того, что из-за скобана совершен массовый побег. — Ну да, зачем говорить обществу правду? — сказал Гарри, и с такой силой сжал в ладони нож, что на ней отчетливо выступили белые шрамы, слагавшиеся в слова «Я не должен лгать». — Разве в Министерстве нет людей, готовых выступить против него? — гневно спросил Рон. — Конечно, есть, Рон. Но, однако многие просто боятся, — ответил мистер Уизли. — Боятся исчезнуть следующими. — Боятся, что следующему нападению подвергнутся их дети. Слухи ходят самые страшные. Я, к примеру, не верю, что хогвартский профессор Магловедини просто ушла в отставку. Ее уже много недель, как никто, не видел. А тем временем Скримджер сидит весь день у себя в кабинете и помалкивает. Остается только надеяться, что он разрабатывает некий план. Наступило молчание позволившая миссис Уизли зачаровать пустые тарелки, дабы они убрались со стола, и подать яблочный пирог. — Нам надо решить, как замаскиговать тебя, Айи, — сказала Флёр, когда все принялись за сладкое. — На время свадьбы, — прибавила она, увидев его недоумевающее лицо. — Конечно, пожигателей смягче с едой наших гостей не будет, но ведь после того, как они напьются шампанского, ничего гарантировать нельзя из чего Гарри заключил, что Хагрид все еще состоит у нее на подозрении. — Да, мысль хорошая, — согласилась миссис Уизли, которая сидела во главе стола и, нацепив на кончик носа очки, просматривала начертанный на очень длинном свитке пергамента список неотложных дел. — Скажи, Рон, ты в своей спальне уже прибрался? — Да почему? — воскликнул Рон, плюхнув свою ложку на стол и гневно уставившись на мать. — Почему я должен прибираться в своей спальне? Нам с Гарри в ней и так хорошо. — Через несколько дней, молодой человек, в этом доме состоится свадьба твоего брата. — Он что, в моей спальне ее играть собирается? — гневно поинтересовался Рон. — Нет. Так какого же обвислого Мерлина? — Не смей так разговаривать с матерью, — твердо произнес мистер Уизли. — И делай то, что тебе говорят. Рон скорчил обоим своим родителям рожу, взял со стола ложку и вонзил ее в остатки яблочного пирога. — Я могу помочь. Я же там тоже намусорил, — сказал Рону Гарри. Однако у миссис Уизли имелись на его счет собственные планы. — Нет, Гарри, дорогой. Я предпочла бы, чтобы ты помог Артуру привести в порядок курятник. А ты, Гермиона, застели, пожалуйста... — Постель для мсье и мадам де лакур. Они приезжают послезавтра в одиннадцать утра. Впрочем, по утру выяснилось, что курятник и так в порядке. — Собственно, о э Молли говорить об этом не обязательно, — сказал мистер Уизли, преграждая Гарри дорогу. — Но э видишь ли, Тед Тонкс прислал мне большую часть того что осталось от мотоцикла сириуса и я ха, спрятал вернее так сказать держу все это в курятнике фантастическая машина выхлопная пурга по мно по моему это так называется потрясающий аккумулятор ну и превосходная возможность выяснить наконец как устроены тормоза я хочу попробовать снова собрать его пока мол не Ну, то есть, пока у меня есть свободное время.